Глава 34. Сон никак не шел. в голове царил полный хаос. С одной стороны, дело практически решилось. Фредерик при помощи сообщников травил и пугал семью Сент-Мор, чтобы выкупить имение за бесценок. Но с другой стороны, что-то скребло в душе. Николас за короткий срок успел проникнуться к нему симпатии и не верил, что Фредерико Брио способен на преступление. Хотя прошлый опыт подсказывал, что как раз такие близкие люди наносят самый сильный удар. Чтобы скоротать время и привести мысли в порядок, Николас сел за стол. Он отодвинул неразобранные детали устройства. Вместе с ними он убрал нетронутую записку Мари и разложил перед собой записную книжку. «Как тебя выгораздило вляпаться в это дело?» — спросил он себя по-русски и, не найдя ответа, пожал плечами. Николас писал в блокнот все детали, пытаясь связать их между собой. Он достал из кармана записку Жака, еще раз изучил ее и положил между листами в блокноте. Тут он вспомнил, что ни Матису, ни Антуану ничего не сказал про записку, ведь можно сравнить почерк и понять, кто же отправлял указания Жаку. И если почерк Фредерико совпадет, то этого будет достаточно, чтобы обвинить его в преступлениях против семьи. В дверь постучали. Не дожидаясь приглашения, в комнату осторожно вошел Матисс. «Так и знал, что вы не спите». «Да», — Николас отложил записную книжку, положив ее поверх записки Мари. «Слишком много мыслей». Матис прошел и сел напротив писателя. «Вы верите в то, что Фредерик мог отравить Антуана?» «Я верю только в доказательства, а их пока немного, так что рано судить». Сейчас, когда я успокоился, я вижу, что Фредерик вряд ли замешан в этом деле, и теперь чувствую вину за то, что очернило его. Постарайтесь не делать сейчас никаких выводов. все еще может измениться. Оба замолчали. Матис посмотрел на дверь, затем приблизился к Николасу. Я потому и пришел. Вы рассказали про бочку, теперь она не дает мне покоя. Мы не можем пока раскрыть своих карт. Позвольте мне лишь проверить. Голос стал тише. Сейчас все спят и лучшего времени не найти. Но вдруг мистификатор поймет, что мы знаем про бочку. Мистификатор? Да, так называют людей, создающих якобы мистические события. По мне, это просто преступник. Мати с ладонями закрыл утомленное лицо, протер глаза и убрал руки. Я пойду в погреб за вином и заодно осмотрю бочку. А как же следы? Я аккуратно вскрою заднюю стенку, никто не заметит. Николас задумался. Он откинулся на спинку стула и сложил руки. В словах Матиса был смысл. Если удастся понять, почему эта бочка так мешает, то, возможно, они приблизятся к личности противника еще на шаг. Будь по-вашему. Матис взмахнул в воздухе кулаком. Отлично, пойдемте со мной. Николас кивнул и захватил с собой блокнот. Вместе с ним со стола слетела записка Мари. Николас, решив, что выпало поручение Жака, убрал ее в блокнот. Что это? спросил Матис, указав на сложенную пополам бумагу. «Пока ничего», — ответил писатель и захлопнул блокнот. В винном погребе воздух стал куда хуже со времени последнего визита. Теперь к сырости и скисшему вину добавился липкий тошнотворный запах. Каждый вдох комом застревал в горле. «Дерево начало гнить», — пояснил Матис, втянув носом воздух. «Они подошли к крайней бочке. Теперь окончательно стало понятно, что бочка испортилась. От неё дурно несло, настолько, что пришлось приложить смоченный вине платок к лицу. Матис обошел бочку и скрылся за ней. «Обычно отец меня ругал, если я вскрывал бочку, потому что это нарушало внутреннюю систему». Он взял металлический колышек и молоток. «Но иногда без этого нельзя обойтись». Послышалось несколько звонких ударов. «Тише!» — выкрикнул Николас. Удары прекратились. «Не переживайте, тут настолько толстый потолок, что наверху ничего не слышно». Матис ударил еще раз. Кстати, я как-то потерял в виноградном чане кольцо, и знаете... Крышка с грохотом упала. Матис замолчал, в нос ударил резкий запах. Что там?, спросил Николас. Не разобрать, но пахнет. Он сдержал рвотный порыв. Пахнет просто ужасно. Подайте фонарь. Николас снял с деревянной опорной колонны фонарь и обошел бочку. С открытой стороны несло просто ужасно. Держите. Николас протянул руку с фонарем. Свет на миг что-то выхватило из темноты, но писатель решил, что ему привиделось. Там что-то лежит, неуверенно сказал Матис. Матис закрыл лицо платком, вытянул руку с фонарем, пригнулся и подошел ближе. Николас хотел заглянуть следом, но не успел. Матис выскочил, отбросив фонарь. Его стошнило. Там! Там! пытался сказать он, но каждый раз его рвало. Николас поднял фонарь и заглянул внутрь. Желтый диск света фонаря сначала упал на обнаженную женскую стопу. Следом, повинуясь поднятой руке, диск осветил напитавшееся красным вином женское платье. А затем из мрака показались сведенные за спину руки и обезображенное разложением женское лицо. Николас вылетел следом, и его желудок был не готов. «Кто это?» — спросил Николас, когда наконец справился с тошнотой. Матис медленно набрал воздух, стараясь держать себя в руках. Это супруга отца, Анна Николь. Его снова вырвала. Часы били полночь. Николас и Матис сидели в комнате писателя, оба с бледными лицами и желтыми губами. Последние 20 минут они молчали, лишь пили вино и думали каждое о своем. Первым нарушил тишину Николас. Вы уверены, что мы правильно поступили? «А что нам оставалось делать?» Матис смотрел на бокал вина, оно напоминало кровь. «Стоило взять белое. Может, нам следует сообщить всем, что мы нашли тело Анны Николь? Вызвать полицию? Теперь-то в этом доме случилось настоящее убийство? Вряд ли девушка сама погибла в бочке с вином». «Нет», — перебил матис. «Тогда убийца скроется». Он осушил бокал. Крепость напитка не чувствовалась. «Давайте выждем сутки. После обратимся в полицию». Николас задумался. По крайней мере, это оправдывает Фредерика. Он просил передать, что бочка испортилась: либо наоборот, еще больше обвиняет, потому что сказал, что поможет от нее избавиться, когда вернется. Взгляд Николаса упал на записную книжку: Сейчас-то он и определит: виновен Фредерик или нет. Тот, кто просил Жака избавиться от бочки, виновен в смерти Анны Николь. Вы бы смогли опознать почерк Фредерика? Думаю, да. Но, как вы сказали, все поручения были через письма, которые садовник сжег. Не все. Николас раскрыл блокнот, перед ним оказались два сложенных листа. Странно, прошептал он. Что такое? Откуда взялся второй? пробубнил писатель. Возьмите, он протянул одно из записок на угад. Вам знаком этот почерк? Матис развернул бумагу, его глаза забегали из стороны в сторону, все больше округляясь. Николас развернул вторую. Это было то самое письмо, адресованное Жаку. Матис несколько раз перечитал сообщение, прежде чем обратился к Николасу. Откуда у вас эта записка? взволнованно спросил он. Не знаю, записка для Жака у меня. Он протянул руку, но Матис не взял ее. Когда вы получили эту бумагу? Он тряс письмом перед лицом писателя. Это почерк Мари. Николас выхватил записку и прочитал. По телу забегала дрожь. Что все это значило? Может быть, этой бумажке несколько недель, и она случайно попала к нему с записной книжкой? Но что, если нет? Что, если девушку обманом похитили, и теперь в обмен на её жизнь потребуют имущество Сент-Мор? Если им нужна наша земля, пусть ею подавятся. Видимо, Матис подумал о том же. все его тело тряслось от злости и страха. Если только с ней что-нибудь случится, сначала проверим мою спальню. Постарался успокоить его Николас, хотя сам себе не поверил. Случилось то, чего оба ожидали и чего боялись. Спальня пустовала. Матисса смотрел ее, но ничего не нашел. Николас ходил по комнате, обдумывая ситуацию. С одной стороны, его пугала участь Мари, но с другой, он был уверен, что с девушкой все хорошо. все таки ее похитили с целью давления на Матисса и, возможно, на Антуана, так что пока она будет жить. еще это значило, что Николас — Стал ближе к мистификатору, а значит, скоро раскроет его личность. Хотя подозреваемый уже был определен, Николас раскрыл записную книжку, чтобы найти имя того, с кем сбежала Анна Николь. Чертов Луи, гадский предатель, он мне всегда казался малодушным!» — выругался Матис. Его ход мыслей привел к тому же человеку. «Отличный план — подкупить садовника, отравить вино и скрыться до смерти Кристофа, чтобы не попадать под подозрение». Да еще и эта история с бегством Анны Николь. Видимо, она отказалась, когда Луи предложил ей, либо стала невольным свидетелем, за что и поплатилась своей жизни. И все ради чего? Может быть, он тоже лишь инструмент в чьих-то руках. Возможно, он тот третий, кто замешан во всем. Боги, отец мой крестов, скричал Матис. «Теперь понятно, почему месье Артега так отреагировал на мое письмо. Этот подлец, видимо, отписал от имени отца такое послание, что испанец ненавидит нашу семью». Он ударил кулаком по стене. «О, я убью этого негодяя». «Нет», — вступился Николас. «Наша задача — выяснить его местонахождение и спасти Мари. Со всем остальным разберется полиция. Но Мари не может ждать. Согласен, мы найдем ее самостоятельно. Нам нужна помощь. Вы предупредите Антуана, я поговорю с Жаком». Садовник? Он мой должник. Хорошо, но что насчет Франсуа и Фредерика? Николас почесал щетину на подбородке. Лучше без них. Договорились.